заметно подошло время идти на устраиваемый королевским двором ужин, но прежде Даниэль все-таки сумела приготовить бульон и накормить Молли. Ужин был неимоверно длинным и не менее утомительным. Еду, скверно приготовленную в оборудованных еще до переезда короля Людовика XVI в Версаль и с тех пор не использовавшихся кухнях, слугам приходилось долго тащить по запутанным коридорам. В результате на стол она попадала уже совсем холодной. Гости ели без аппетита, восполняя несостоявшееся пиршество разговорами в чем очень повезло Линтону, так как политикой интересовались, если не все, то многие. Даниэль же пришлось долго выслушивать злобные сплетни скучающих дам и их сетования на неудобства Тюэльвийского дворца. Среди подобных собеседниц мало кого интересовало положение в стране. Когда уже стали подносить последнее блюдо, Даниэль почувствовала на себе чей-то взгляд. Она обернулась и увидела смотревшего на нее незнакомого человека с бесцветными глазами. Незнакомец улыбнулся ей и что-то вполголоса сказал своему соседу. Даниэль ответила ему вежливой улыбкой и наклонилась к плечу, сидевшей рядом мадам, Лаври. Кто этот джентльмен в синем бархатном конзоле? Спросила она. Я никогда его не видела раньше. Тот, который сидит через стол лицом к нам, это граф де Сан Эстеф. Он редко удостаивает нас своим посещением и вообще очень серьезный человек. Его жена несколько лет назад умерла в природах. Говорили, что он с ней ужасно обращался, и, глядя на нее, я в это верила. А два года назад его любовница перерезала себе вены и отправилась на тот свет. Был страшный скандал, но никто не решился обвинить в ее смерти Сан-Эстефа. Вы же понимаете. Но с тех пор он почти не появляется при дворе а любовниц предпочитает находить в салонах полусвета. Тем более, что для них он выгодная партия. Несмотря на столь убийственную характеристику, Даниэль заинтриговал этот незнакомец. Выглядел он вполне прилично, правда, глаза у него напоминали рыбьи, но он не был виноват, что получил их при рождении. По годам Сан-Эстеф был, пожалуй, ровесником Линтона или на год-два старше. Одет со вкусом, но просто, особенно на фоне здешней раззолоченной и расфуфыренной знати. Из драгоценностей Даниэль заметила лишь кольцо с роскошным сапфиром на указательном пальце. Впрочем, к числу украшений вполне можно было причислить и густые волосы, аккуратно завитые и в меру напудренные. Все это вместе взятое и вдобавок сплетня, рассказанная мадам Клаври, вызвало у Днель интерес. Она подумала, что было бы неплохо, если бы кто-нибудь представил ее сан Эстефу. Однако в этот момент королева поднялась из-за стола. Это означало, что дамам надлежит покинуть зал. Волей-неволей Даниэль пришлось последовать за всеми. Граф Ролан де Стеф долго смотрел вслед Даниэль, пока она не скрылась за дверями. Затем граф повернулся к столу, за которым сидел Линтон, потягивая из бокала портвейн. «Если не ошибаюсь, вы лорд Линтон?» — спросил он, садясь на стул рядом с Джастином. «Да, это действительно я», — спокойно ответил граф, делая еще глоток портвейна. «Сан-Эстеф к вашим услугам, сэр».